Глава десятая Успел. Думал уже не так натравить, но нет, прибыл в последний момент. И какая же Кики молодец. Так быстро их всех выследила. Жаль, не было возможности ее вызвать пораньше. Сейчас же мы находились в лесу, не сказать, что здесь было шибко светло, но, в принципе, все и всех видно. Позади меня стояли три парня с копьями, раненые, а также около десятка, может больше, человек позади них. Они что-то передумали бежать к лагерю. А вот передо мной семеро крепких и физически сильных бойцов во главе с Быковым. Один! Да ты бессмертный еще и оружие лишился! рассмеялся высокий рыжий парень с копьем. Он подошел к молоту и взяв его в застыл. Кирюх! Ты чего? Второй парень начал подходить к товарищу. «Не трогайте молот!» — выкрикнул лысый, и все шарахнулись назад. «Ммм... А ты не такой идиот, каким кажешься!» Я покачал головой и, подойдя, вырвал молот из рук рыжего парня, пребывающего в апатии, и одним ударом снес ему голову. Она взорвалась, словно арбуз. «Да, жестоко и кроваво, но мы тут не в детские игры играем. Врага надо сломить морально, и тогда будет проще его одолеть». Позади раздались вопли и крики... Я душа убитого полетела ко мне. Потом допрошу. «Светлый маг, значит? И так просто убиваешь людей?» Лысый нахмурился, а остальные его бойцы пылали от злости. Прямо видел в их глазах, как они с особой жестокостью убивают меня. Вот только их фантазиям не суждено сбыться. «А вы люди?» Удивился я и уставился на них, после чего отрицательно покачал головой. «Нет, вы не люди. Вы враги. А враг должен умереть» хотя тех, кто сдастся, я посижу. Спасатели прибудут со дня на день, им будет интересно поговорить с вами, особенно с тобой, Быков. Ты ведь один из тех, по чьей вине мы оказались на острове». Позади раздались возмущенные возгласы, но я их проигнорировал. В ответ же и просто махнул рукой, и его бойцы всей толпой бросились на меня. И как же они удивились, когда я резко вспыхнул светом, ослепляя их. Раздались вопли, крики и жуткий звук ломающихся черепов. Впрочем, позади тоже кричали. В общем, я всех ослепил. «Ну, простите, я еще не умею создавать направленную вспышку». Когда крики закончились и люди таки смогли прозреть, увидели они неприятную картину. Шесть безголовых и быков, чьи руки и ноги были превращены в месиво. Сам он потерял сознание из-за болевого шока. Но убивать его я не собирался. «Отдам мозгопраум, а вот его шестерки мне не нужны». Тут хотя бы одного мага удержать в плену, все же судя по ослаблению потока божественной энергии от радужного неба. Вскоре она развеется. «Мы спасены!» — кто-то радостно выдохнул, и ноги подкосились. «Раненых ко мне!» — приказал я. «А пока лечу их, желаю услышать все про ваши приключения!» Раненых оказалось много. Несколько уже были на грани, благо мне хватило сил и кристаллов, чтобы не позволить им умереть. Исцелить не исцелил, но до лагеря продержится. Тех, кто не сильно ранен и не имел черной дымки от приближения скорой смерти, не трогал. Когда закончил, немного обработал раны Лысого и, закинув его на спину, повел людей к лагерю. Первое время они пребывали в состоянии шока, но чем дольше мы шли, тем больше в них появлялось храбрости. Но они рассказали, как сюда попали. Если коротко, то поверили Лысому. Он казался сильным, умелым, и в первые минуты после нашей неудачной телепортации Собрал и спас несколько человек. Постепенно группа начала разрастаться. Вот только около десяти, может, больше человек изначально были с ним заодно. Других он завербовал уже тут. Правда, все его подчиненные уже мертвы, и лишь быков сможет ответить на вопросы. Ну и души. К моему удивлению, теперь души всех, кто умирает на острове, тоже перемещаются в мой алтарь. Видимо, это из-за руны защиты, что охватывает весь остров ну или просто зона покрытия алтаря куда выше, чем я рассчитывал. Но я не вычислял ее, так как просто стремился сделать алтарь повыше, чтобы он больше поглощал энергии из радужного неба. Эх, где бы найти сведения о местах появления этого неба? А может, есть места, где оно уже висит? Надо задачить Жанну. Это ж сколько я энергии смог бы получить. Но я отвлекся. Быков со своей группой пару дней скитались, а после поселились в скрытой пещере и больше не выходили, мол, для вашего же блага. Да, потом начали что-то подозревать, и недавний взрыв стал последней каплей. И оказалось, что среди них были крысы, которые попытались остановить побег людей. В результате куча раненых и один мертвый. Ранее же эти крысы действовали изнутри, убеждая людей верить Быкову. В общем, тут все понятно. Они бы потом потребовали за пленников транспорт, возможно артефакты или телепортацию. Но это при условии, что их замысел раскроют. А если нет, то они все белые, пушистые, еще молодцы, что выжили. А здесь нет монстров? спросил кто-то. Сейчас нет. Боятся и прячутся. Тут же ответил я. А по лесу шли мои марионетки. Какие мороже осмотрела пещеру, где содержали людей. В общем, все, как те и сказали. И вот мы пришли к ущелью и нашему лагерю. Люди сразу увидели недостроенную каменную крепость. А задумка была отличной, но тут бац, и радужное небо. Вскоре мы спустились к стене, если ее можно было так назвать. По сути, сейчас это просто завал из камней и брёвен. Лагерь же был на ногах из-за моих выкриков, когда я убегал. Поэтому нам помогли преодолеть стену и сразу занялись ранеными. Но после лечения допрос и решение, что делать с Быковым. На это я все доверил Иванову. Даже если пленник помрет, то плевать, и я и так уже знаю, что целью всего этого теракта был Виталий. Пока шли, незаметно допросил души подельников Быкова. Не сказать, что я удивлен, но планировалось, что нас перенесет в другое место, однако оказались мы тут, спутав убийцам все их планы. И да, изначально планировалось, что помимо Виталия убьют всех студентов. Так они скрыли бы настоящую цель, но и навредили бы империи, растоптав авторитет императора. Возможно, это привело бы к бунтам. В общем, все, как обычно. Сложно, запутано. И я уверен, эти люди не любят торты. Лишь добрые и умные люди могут по достоинству оценить эти шедевры кулинарии. И нет, те, кто не любят торты, не глупые и злые. Есть различные обстоятельства, такие как боязнь поправиться, природная нелюбовь к сладкому и, самое главное, они просто еще не пробовали нормальных тортов. Пробовал я торт из магазина. Мало того, что продают несвежие, так еще и ингредиенты наихудшие. Стоит такое 10 рублей, а продают за 100. Еще и выдают за качественный продукт. Грешники. Но я вновь отовлекся. После излечения раненых мы накормили всех новеньких и рассортировали по комнатам общего дома, ну и заперли. Оставаться снаружи все еще было опасно, поэтому мы вновь спрятались, а мои марионетки заполнили округу. Скоро и Кикимора подойдет. Ну а я с Ивановым расположился в одной из пещер. Это было что-то вроде зала собраний. Большой каменный стол, каменные стулья, парочка факелов, сделанных с помощью интернета, ну и несколько шкур для уюта. Значит, как индейцы? задумался блондин. Как и еще три человека, включая Виталия. Да, дымовой сигнал. Кивнул я. Так мы дадим понять, что это не просто пожар, а именно мы выжившие. Да, это имеет смысл. Маяк мы уже не сможем сделать, так как магии нет, а вот дым вполне. Тогда нужен мощный костер, чтобы дым было видно за километры, добавил Виталий. На то мы решили. Поэтому, когда наступило утро и люди офигели от количества следов чудовищ на пляже, началась работа. Рубить деревья без магии довольно тяжело, скажу я. А вот ломать ветви куда легче. Нам же и нужна была в основном кора, листва и прочие дымные гадости, о которых рассказывала Жанна. Хорошо ей, есть интернет. Залезла и все узнала. А еще на СКО нашла интересную информацию, как можно усилить дым. Оказывается, его часто используют, чтобы прогнать чудовищ, сбить им нюх или же чтобы приманить. Можно даже части монстров использовать для придания дыму особых свойств. Но нам в этом не было необходимости, поэтому мы просто делали дым. Шкура рыбных монстров, как оказалось, весьма неплохо дымится, как и экипировка убивцев. Там много резины. В общем, получился у нас неплохой такой дымящийся костер. А дальше мы собрали небольшие возвышенности из брёвен, чтобы люди, держащие наш парус из рыбьих шкур для лодки, которой мы так и не воспользовались, могли управлять дымом. Сказать, что получилось все через одно место? В общем, в наших головах все выглядело несколько иначе. Но, во всяком случае, у нас есть приличный такой столб дыма. Его жутко коробит от наших индейцев. Правда, если присмотреться, получается весьма забавно. И вот неожиданность. Кронос решил поиздеваться надо мной. «Как уже вечер?» «Слишком уж долго мы занимались этим костром. И да, этой ночью мы решили все так же прятаться в пещерах, но перед этим разбросали подпортившееся мясо по пляжу. Моя идея. Мол, так мы привлечем твари, которые будут охранять ночью нас от нападения убийц. Но нужно же мне как-то объяснить, почему тут марионетки ходят. Насчет нападения. Тут пятьдесят на пятьдесят». Если спасатели действительно близко, то они увидят дым. Но мчаться на пролом они не будут, так как это рискованно. А вот те, кто задумал нас убить, вполне. Так что есть шанс, что ночью будет не до сна. Поэтому Кикимуру я не отозвал, да и в Благовещенске сейчас все нормально. Высокины, жучат наемники, В городе едва ли не война началась, но партизанская. Но не только это. По словам Татьяны, наместник заподозрил Высокина в сговоре с теми, кто совершил теракт. Все же его наемники так сильно пытаются убить мою помощницу. Да, пришлось свалить все на Жанну, мол. Через нее связь со мной. Во всяком случае, это будет забавно. Посмотрим, что в итоге выйдет. Но как минимум, дознаватели наведаются к Высокину. А что удастся накопать? Я, конечно, знаю, что он не причастен к теракту. Но вдруг наместник спросит о других незаконных делах рода. Кстати, надо подсказать Татьяне, чтобы задали этот вопрос. «Вы чего не спите?» — проворчал я, пытаясь уснуть, обнимая Анну. Места было мало, к нам подселили Виталия с Полиной. Мы им постелили коврик из шкуры. Но кровати пришлось сдвинуть, так как здоровяк половину комнаты занимает своей тушей. Другое дело Полина. Она словно кошка, уютно устроилась на мягеньком животе своего парня. Ей удобно и комфортно. Впрочем, и седовласая, мягонькая и теплая, так что и мне уютно. А вот рыжие вошкаются на кровати, что впритык ко мне. «Вдруг скоро нападение?» — Катя переживала, да и сестра ее тоже. Лена приподнялась немного, чтобы посмотреть на меня. И да, мы спим в одежде, но благодаря моей подушке в комнате весьма комфортная температура. Главное, чтобы Виталий не пустил газ, иначе нам всем хана. Окна-то заперты. «Просто спите. Если враг объявится, он сильно удивится тому количеству чудовищ, что сейчас на пляже». «Успокоил, блин», — проворчала Ангелина и показалась за Леной. Они втроем спали на одной кровати. «А если монстры на нас позарятся?» «Не позарятся. Зачем им это? Там же столько мяса. Звери не нападают просто так. У них есть определенная цель. В данном случае это добыча пропитания. А вот если к ним подойдут люди то монстры воспримут это как попытку отобрать добычу». После моих слов девушки замолчали и даже вновь легли, а после и глаза закрыли, но накаркали. Некоторое время назад, недалеко от бухты, где устроили лагерь выжившие студенты, убийцы. Черт, Какого хрена на пляже так много тварей?» ругался, судя по всему, командир этого отряда в четыре катера на воздушной подушке. Он с помощью прибора ночного зрения наблюдал за пляжем и видел четырех монстров на вид ранга D. «Я вижу там куски мяса. Кажется, детишки весьма хитрожопые. Чудовищ приманили», — добавил второй с таким же устройством. «Что будем делать? Отступать? Нельзя. Другие группы тоже видели дым и доложили грозному. Но надо вернуться за подкреплением». Л «Лодка!» — раздался крик и в этот момент одна из лодок с хлопком начала сдуваться и погружаться на дно. «Как? Это же материал из оранга!» выругался командир, а потом вновь хлопок, и вторая лодка пошла на дно. «Подводные бомбы бросайте! Под нами тварь! Пехота, отплывайте в стороны, чтобы вас не за...» Не успел мужчина договорить, как и его лодка издала хлопок и начала быстро сдуваться. «На пляж! Плывем на пляж!» прокричал он и в боевой броне, но легкой бросился в воду. А за ним и остальные, а там крабы. Три чудовища, частично обглоданные морскими тварями, все еще были в строю. Они потянули свои клешни к плывущим солдатам. «П Помог! не успел прокричать боец, попавший подню. Миг, спустя его кости хрустнули, а тело расплавалось на две половины. Солдаты кричали и плыли еще быстрее, да и бомбы то и дело кидали. Но раздался еще один вопль, а за ним еще один. И это были не крабы. Черт, Тут какая-то баба под водой! Стреляйте!» «Гранаты! У кого гранаты?» Люди принялись палеть по воде, а из неё то и дело врывался длинный язык, пронзая как броню, так и тела людей. Да к черту её! На остров! Все на остров!» Пули и взрывы, казалось, не брали странную женщину-монстра, и десятки бойцов поплыли к берегу настолько быстро, насколько могли, но их количество стремительно сокращалось. Крабы с клешнями, да и язык! Однако люди все же добрались до цели, где на них набросились различные чудовища, что скопились на пляже. Да как? Это же разные виды! Почему они не поубивали друг друга? Командир недоумевал, но времени на это не было. Два огнемета вспыхнули, сжигая туши, загрохотали автоматы, и еще и гранат кто-то подкинул. У них нет барьеров! Они не дохнут! Что происходит? Вдруг из пламени выскочили обожженные твари и набросились на огнеметчиков, мигом лишая их жизни. В чудовищ полетели пули, пронзая прожаренную плоть, а тем хоть бы хны. «Да что происходит? Крабы! Из моря выходят крабы! Мы окружены! К чёрту! Все прорываемся к дому! Хоть все ляжем, но убьем цель!» Командир рванул вперед, но вдруг в его спину врезался один из бойцов. Они оба упали, но, перекатившись, командир вскочил на ноги и увидел её. «Ты еще кто такая?» И в этот момент облако, скрывающее радужное небо, ушло в сторону, И мужчина увидел бледную кожу, кровавые глаза и жуткую пасть страшной женщины. Ком страха подкатился к горлу, так как он понял, что перед ним чудовище, именуемое кикиморой. С ней не каждый младший маг справится, а он как раз младший маг, и хоть на пике, но без магии. Ра! прорычал кикимора, бросившись на мужчину. Раздались бесполезные выстрелы, вопли, крики и мольба. Но разве можно договориться с чудовищами? А потом все утихло. Разве что примерно через час на пляж пришли другие чудовища, более маленькие и слабые, но первым пришелся по душе. Комната Гауса. Несколько часов спустя. Да как он может спать? недоумевала Полина. Она сидела на коленях у Виталия, который тоже не спал. Пока что все идет по его плану. Виталий посмотрел на свою девушку. Но такой ответ ее не устраивал, поэтому получил сердитый взгляд. А может, чудовищ убили, и враг сейчас минирует наш дом? Да нет, тихо все. Ангелина, стоя у стены, прислушалась к происходящему снаружи. А нет, что-то слышу. Люди тут же напряглись и кинулись к стенам. Кажется, монстры дерутся за добычу, подметил здоровяк. Значит, они победили. Полина едва не запрыгала на месте от радости. Или враг просто отступил. Ангелина посмотрела на людей, и все замолчали, а потом вновь прислонили уши к стенам. «Там же, еще несколько часов спустя, раннее утро». «Черепов! Черепов!» Из-за двери слышался настойчивый голос Ивана и стук. «Ну что он за человек-то такой? Как можно будить в такую рань?» «Но, видимо, что это что-то важное, и без меня они не могут» высвободившись из обнимашек Анны и приподнявшись, осмотрелся. Несмотря на утро и шум, все крепко спали, словно хорьки, а Полина, укрывшись шкурой, забилась в угол, будто прячется. Но нет, она тоже спала. Громко зевнув, подхватил свой молот и открыл дверь. Иванов выглядел, как зомби, всю ночь, что ли, не спал. Я же сказал, что все будет хорошо и можно спать. Эх, никто не верит в меня. «Мы выходить собрались. Ты нам нужен», — заявил он. «Выходить?» В большом зале нашего дома собралось двадцать парней. Выглядели все не лучше Иванова. «Боюсь, вы не то что сражаться. Вы даже ходить нормально не сможете». «Нужно огонь зажечь». «Я все сделаю, так что оставайтесь тут и готовьте завтрак. И да, уверен, то, что вы увидим на пляже, многим не понравится». И вот я выскочил на улицу. «Я ошибся». Хищные утки и две зебры-гиены вполне неплохо так подчистили пляж. Хотя, может, не только они. Ночь была долгой. Все, кыш-кыш!» — помахал ей рукой и врубил ауру смерти. «Проваливайте!» «Не хочу я есть твари, у которых в брюхе человечина». Утки припугались, а вот гиены рассердились. Пришлось познакомить их с молотом посмертно. А далее я вернулся в дом, вывел его дома с бойцами, чтобы те собрали разбросанное оружие, и уцелевшее снаряжение. Его было мало, в смысле целого. Но вдруг среди нас предатели. Хватит одного автомата, чтобы половину народа перестрелять. Бр — одного бедолагу вдруг вырвало. — Ну, рачленка, ну, кровь. Зачем ко всему этому еще и рвоту добавлять? В в — Вертолет! раздался крик. И да, действительно летит вертолет. Ну, как летит? Он дымится, и, судя по дырам на корпусе, атаковали его не монстры хотя кто их знает. Летающая машина летела на наш остров, но скорее падала, чем летела. И вот, когда до берега осталось совсем немного, из машины начали выпрыгивать люди прямо в море. На них была необычная броня, за спиной, на лямке, оружие и небольшие металлические рюкзаки. Также с бойцами в воду сбросили несколько контейнеров, и последним был человек в одних лишь трусах, в красный горошек. Вот только в его животе изъяла жуткая рана. Несмотря на рану, он спокойно спрыгнул и, подхваченный ветром, спустился вниз. А вот машина будто резко потеряла скорость и начала падать, врезавшись в скалу соседнего пляжа. «Это враг!» — перепугался кто-то из парней. «Нет, идиот! На колени!» — выкрикнул Иванов и преклонил колено. Кто-то и правда упал на колени. А я смотрел и хлопал глазками. А потом пригляделся и понял. «Да это же наш наследный принц!» «Так, что там у нас в этикете было?» Низшая аристократия на оба колена, средняя на одно, а высшая... Ага, можно просто поклониться. Эх, как у людей все сложно. Поэтому, отвесив легкий поклон, как принято в обществе, частью которого я сейчас являюсь, взглянул на нашего будущего правителя. Крепкий, спортивный, тело покрыто мышцами, и, конечно же, имелись кубики пресса на животе. Правда, кубики, подпорченные пятью дырами от зенитных снарядов. Ну, там такие дыры, что только они... Ну или арбалетные болты. Отвлекся. У нашего будущего правителя белые волосы, решительное лицо, грозный взгляд, волевой подбородок и ростом. Нормальный рост — метр восемьдесят с небольшим хвостиком. Нашел. обрадовался он и упал, потеряв сознание. «Черепов!» — разом прокричали два десятка парней. «Чуть не оглушили!» — проворчал я, держась за уши, и подошел к наследнику. «Как его называть?» «Да кто знает. Буду наследником называть. Присев, кратко смотрел и очищением раны почистил. Сейчас не помрет. Тащите в дом. Если, конечно, позволит его охрана. Черепов, светлый маг, раздался голос одного подбежавшего солдата. Ух, как они быстро приплыли, прям спринтеры. Ну, вроде как. Пожав плечами, вытянул руки и заставил их светиться. Солдаты аж от неверия посмотрели на небо, но нет, оно все еще радужное. Спасите его, императорское высочество! Это приказ!» — выкрикнул один из солдат. «Значит, ты переначиваешь мои благородные мотивы из помощи сына государя в чей-то приказ? Звучит так, будто ты хочешь унизить меня!» — нахмурился я. «Прошу прощения за этого идиота!» — раздался другой голос. И солдату в броне дали подзатыльника. До такого, что того шлем пошел трещинами. А говорящий, крупный такой мужик под два метра ростом упал на колени. «Молю! Спасите Тимофея!» «Да я как бы уже помог, и не помрет он. Так что тащите его в наш лагерь и подлатаем эти дырочки. К обеду как новенький будет». Я махнул рукой и направился к дому. «А что это за хрень произошла?» Солдаты вдруг увидели кровь и расчленёнку. «Да ночью какие-то неудачники напали. Вот все, что от них осталось». Кинув на солдат взгляд, ухмыльнулся и пошел дальше. «Опоздали, значит», — выругался здоровяк. «Ну, если бы успели, то присоединились бы к ним». Я указал на недоеденную руку вражеского солдата. Ответа не последовало. И пока одни тащили своего босса к нам в дом, другие вытаскивали контейнеры из воды. но ну, я быстренько сообщил Татьяне, что у нас тут происходит. Далее мы зашли в покое нашего лидера и на небольшой кровати разместили самого грозного Тимофея Дмитриевича, наследника императорского трона. А вскоре пришли рыжие, выглядящие как ведьмы из-за недосыпа, И Ольга, маг воды. Это же. Катя начала заикаться, Лена зависла, а Ольга сознание потеряла. Пришлось всех бодрить и оживлять. И лишь когда все пришли в себя, мы в присутствии здоровяка в броне, но уже без шлема занялись лечением. Почему вы так делаете? удивился тот, глядя, как мы сложили руки друг на друга. У нас тактика такая, залить раны целебной маной к чертям собачьим. Так понятнее? рассмеялся я. Но больше этой странной фразе. Постоянно что-то такое всплывает в моем лексиконе. Мужчина не особо понял, пришлось объяснять. Я направляю их магию так, как единственный, кто способен более-менее колдовать. Понял, прошу, начинайте. И мы начали. А у того глаза на лоб полезли. Рано за раной быстро затягивались, но тут уже мы не удивлялись. Хватало легкого толчка, чтобы тело само начинало восстанавливаться. И, кажется, я знаю, в чем дело. Хотя неудивительно, что именно полубоги основали династию императоров. Вот и реакция на мою божественную силу. Да-да, я уверен, что в парне передо мной течет кровь полубога. Но, видимо, какого-то стихийника. Хотя кто их знает. Рано за раной мы все восстановили и даже быстрее, чем рассчитывали. «Александр, да? Можно с вами поговорить? Наедине?» «И с вами, Иван?» — спросил мужчина. Я не был против, а Иванов как оживился... Поэтому, оставив девушек присматривать за принцем, мы вышли в другое помещение. «Прошу вас рассказать, что это было за нападение и где можно укрепиться». «Укрепиться? Вы не собираетесь нас спасать?» У Иванова аж глаза расширились от шока. «К сожалению, мы не можем», — покачал тот головой. Мало того, что из-за радужного неба предатели смогли повредить часть нашего оборудования, включая телепортационную платформу, так и наемники из Индии объявились. Сейчас наш остров под атакой. Поэтому вы решили полететь к нам и защитить, но попали в засаду, предположил я. Так и есть. Вскоре сюда явится враг и в большом количестве. А пещеры, предложил Иванов, а тот покачал головой. Артиллерия и корабельные пушки уничтожат их. Наш план в том, чтобы вывести вас вглубь острова и продержаться до исчезновения радужного неба. Тут есть болото с руинами и пиявками. А есть озеро, но я там еще не был. «Болото? Труднопроходимая? Глубина? Насколько опасны пиявки?» Меня тут же завалили вопросами, но раздался женский крик. Кричала Катя, и я рванул на голос.